Майор Мелорд сразу же начал с извинений. «Рад вас видеть в добром здравии, сэр», — сказал он. «Я должен был бы потопить корабль Блада, но этому помешал ваш собственный приказ, переданный мне лордом Джулианом. Его светлость заверила меня, что Блад дал слово не причинять вам никакого вреда, если ему будет разрешено беспрепятственно уйти. Признаюсь, я считал, что его светлость поступила прометчиво». полагаясь на слово презренного пирата. Он держит свое слово не хуже, чем другие, прервал красноречие майора его светлость. Он произнес эти слова с ледяным достоинством, которое весьма умело напускал на себя. У его светлости, к тому же, было омерзительное настроение. Сообщив министру иностранных дел о блестящем успехе своей миссии, он был расставлен сейчас перед необходимостью послать дополнительное сообщение с признанием, что успех этот оказался эфемерным. И так как губы майора Мелларда кривились насмешкой над таким доверием к слову пирата, его светлость еще более резко добавил. Мои действия оправданы благополучным возвращением полковника Бешопа. По сравнению с этим, сэр, ваше мнение не стоит и фартинга. Вы должны отдавать себе отчет в этом. «О, как вам угодно, ваша светлость!» — с ароней процедил майор Меллард. «Конечно, полковник вернулся живым и невредимым, но вот там, в море, такой же живой и невредимый капитан Булат снова начнет свои пиратские разбои. Сейчас я не намерен обсуждать этот вопрос, майор Меллард. «Ничего, это долго не протянется», — зарочал полковник, которому, наконец, вернулся дар речи. «Я истрачу все свое состояние до последнего шиллинга, но не успокоюсь до тех пор, пока не поймаю этого мерзавца и не повешу ему на шею пеньковый галстук». От бешеной злобы он побогровел так, что у него на лбу вздулись вены. Слегка отдышавшись, он обратился к майору. «Вы хорошо сделали», — выполнив указание лорда Джулиана. И, похвалив Меллорда, он взял Уэйда за руку. «Пойдемте, лорд, нам нужно все это обсудить». Они направились к дому, где с большим беспокойством их ждала Рабелла. Увидев дядю, она почувствовала огромное облегчение не только за него, но и также за капитана Блада. «Вы очень рисковали, сэр», — серьезно сказала она лорду Джулиану после того, как они обменялись обычными приветствиями. Но лорд Джулиан ответил ей так же, как и майору Мелларду, что никакого риска в этом не было. Она взглянула на него с некоторым удивлением. Его длинное аристократическое лицо было более задумчивым, чем обычное, чувствуя в ее взгляде вопрос, — Он ответил, «Мы разрешили Бладу беспрепятственно пройти мимо форта при условии, что полковнику бишопу не будет причинено вреда. Блад дал мне в этом слово». По ее печальному лицу скользнула мимолетная улыбка. А на щеках выступил слабый рубянец. Она продолжала бы разговор на эту тему, но у губернатора было совсем другое настроение. Он похтел и негодовал при одном лишь упоминании о том, что вообще можно верить в слово «блада», забыв, что «блад» сдержал свое слово, и что только благодаря этому он сам остался жив. За ужином, еще долго после ужина, Бешоп говорил только о своих планах захвата капитана «блада» и о том, каким ужасным пыткам он его подвергнет. Полковник пил вино без удержу, и речь его становилась все грубее и грубее, а угрозы все ужаснее и ужаснее. В конце концов, арабелла не выдержала и поспешно вышла из-за стола, стараясь лишь не разрыдаться.